К полудню все ящики, кроме одного, были вскрыты, их содержимое разложено и расставлено на дне высохшего моря. Пренцы устали. Кери он повёл её вверх по ступенькам старого крыльца, они тоже стояли тут на окраине города, извлечённые из ящика. Прислушайся, Кери. Ступеньки creхтели и скрипели под ногами. Что они говорят? Скажи, что они говорят? Она стояла на старых, пристарых деревянных ступеньках, думая о своём и не могла ему ответить. Он взмахнул рукой: "Здесь терраса, там гостиная, столовая, кухня, три спальни. Кое что обновим, кое что из земли заберём. Пока мы получили только крыльцо, часть гостиной мебели и старую кровать. Такие деньги, боб". Он повернулся, улыбаясь: "Ты ведь не сердишься, ну погляди на меня". Ты не сердишься. Мы всё постепенно заберём. В следующем году, через 5 лет, хрустальные вазы, армянский ковёр, который твоя мать подарила нам в 1961 году, пусть солнце взрывается. Они посмотрели на ящики с номерами и надписями: качели с террасы, кресло-качалка с террасы, хрустальная люстра. Я сам буду дуть на неё, чтобы звенело. Они установили наверху крыльца наружную дверь с окошками из цветного стекла, и Кэри поглядела в земляничные оконцы. Что ты видишь? Он и так знал, что она видит, потому что сам смотрел через то же стекло. Марс, холодное небо согрето, высохшие моря зарделись алым пламенем, радуя душу, и глаз светом неугасающей зари, пригнувшись, глядя через стекло, он услышал собственный голос. Через год город дотянется сюда. Здесь пройдёт тенистая улица. У тебя будет твоя терраса, будут друзья. И тогда тебе уже не будет так сильно недоставать всего этого. Ты увидишь, как отсюда с маленького, близкого и привычного тебе клочка всё пойдёт и пойдёт разрастаться, и весь Марс переменится, станет близким, словно ты его знала всю жизнь. Он сбежал вниз по ступенькам к последнему, ещё не вскрытому, обшитому мешковиной ящику. Своим пирочинным ножом он вспорол мешковину. Угадай, сказал он. Моя кухонная плита, моя печь, ничего подобного. Он очень ласково улыбался. Спой мне песенку, попросил он. Боб, так окончательно рыкнул он. Спой мне песенку, чтобы стоило всех денег, которые у нас были в банке и которых теперь нет, и чёрт с ними, сказал он. Я только одну знаю, Женевьева, моя Женевьева. Спой её, сказал он. А она никак не могла заставить себя начать. Он видел, как шевелится в попытке её губы, но не слышал ни звука. Тогда он решительно рванул мешковину, сунул руку в ящик, что-то поискал в полной тишине, напивая себе поднос дёрнул локтем. И вдруг в воздухе затрепетал звонкий, чистый аккорд. Вот так сказал он: "Ну-ка, с самого начала все вместе слушайте первую ноту".